ЧАСТЬ ПЯТАЯ НА ТРОПЕ китежу. ГЛАВА ПЕРВАЯ. САМОЕ СТРАШНОЕ Соловецкий парижанин Миша Егоров умел устраиваться во всех случаях жизни. Размашисто, смачно жить до революции, неплохо прокатиться и прожуировать в Париже при революции. Не смутили его и Соловки. Тогда отстроили новый театральный зал с глубокой сценой: карманами, софитами, костюмерной, бутафорской и прочими атрибутами настоящего профессионального театра. Потребовался и директор. Им стал Миша. Директором он был дельным. За Москворецкая купеческая сметка помогла. Работал для театра, не забывая себя. Прежде всего он отыскал себе квартиру, удобную, уютную, скрытую от лишних глаз и довольно оригинальную. Это был небольшой подвал под сценой. Миша эффектно декорировал его сценическим барахлом, расставил театральную мебель, повесил картины и получился апартамент, похожий не на соловецкую камеру-келью, а на номер элегантного отеля или студию модного художника. Гости, конечно, повалили валом, но Миша пускал к себе с разбором, и скоро создалась небольшая группа завсегдатой в подполье, получивших кличку фантомов в честь героя какого-то бульварного французского романа, пользовавшегося успехом у соловецких любителей легкого чтения. Состав фантомов был пестрым. Большинство — московская интеллигентская молодежь с налетом богемы обычно в те годы, но были и сильные интеллигенты-чекисты, вовлеченные в русло интеллектуально-духовной жизни каторги. В подполье говорили свободно. Присутствие сильных чекистов никого не смущало. Знали, эти не стукнут, хоть и чекисты, но свои. Самой интересной фигурой среди них был тот, кого я назову здесь условно «отан». Его настоящая фамилия была чисто польской, шляхетской, но очевидно рот уже давно обрусел, и он был православным, по-польски не говорил. По профессии он был инженером-металлургом, кажется, хорошо знавшим своё дело, хотя и молодым. На Соловках Отон заведовал чугунно-литейной мастерской. Должность по соловецкой иерархии неважная, не хлебная. Но среди чекистов-правленцев и охраны он пользовался большим авторитетом. Видимо, в прошлом он имел какие-то специальные заслуги, и чекистские связи его не порвались. Из специфически польских черт он сохранил в себе лишь одну — типично польскую, не русскую, несмотря на его православие, религиозность. Он верил экстатически вплоть до изуверства, тайно говел по нескольку раз в году и фанатично выполнял посты и эпитемьи, которые, вероятно, сам на себя накладывал. Русские так не молятся, не пролеживают ночи, раскинувшись крестом на холодном полу, не бичуют себя, не постятся по рациону один сухарь в день. У нас земные поклоны и внутреннее устремление в себя, а он давил на себя извне — словно борясь, преодолевая и истязая какую-то иную, угнездившуюся в нем, но чуждую ему личность. А его религиозности, конечно, знали в правлении, однако допускали и доверия не решали. В некоторых случаях чека смотрит сквозь пальцы на подобные чудачества, вернее, смотрела тогда, теперь вряд ли. Музыка вообще, и особенно религиозная музыка, действовала наот она потрясающе. Иногда он затаскивал в пустой клуб, в часы, когда тот бывал закрыт, ученика сенсанса барона Штромберга, и заставлял его играть Глюка, Баха, Генделя. После этих сеансов при запертых дверях милейший и талантливый, но недалекий Штромберг разводил руками. «Я боюсь!» говорю вам без шуток, боюсь его, это сумасшедший, положительно сумасшедший, он бесится под музыку, это ужасно, под музыку можно танцевать, петь, ну, пить вино, но хлестать себя ремнем, нет, он сумасшедший. И вместе с тем в личной повседневной внешней жизни Отон был необычайно аккуратен, практичен и даже стяжателен, Не получая помощи с материка, он жил на Соловках богато. Всегда был хорошо одет в чистом и даже щегольском белье. Его койка блистала редкостью Соловков простынями, наволочками и покрышкой на подушке. Заманчивая содержимое Мишиных парижских чемоданов постепенно, вещь за вещью, перешло к Отону. Через него по высокой цене можно было достать водку и прочие радости из закрытого распределителя, сбыть утаенный золотой крестик, цепочку, колечко, коронку с зуба. Однажды поздним зимним вечером в подполье засиживались до двух-трех часов ночи. Там шел жестокий спор. Тема его «Преимущество русской духовной музыки над западной» спорили с пеной у рта, по-русски, доказывая, пели, притащили оставшуюся от монахов маленькую физгармонию, служившую, вероятно, регенту хора. И услужливый Штромберг, сам не принимавший участия в споре, играл на ней то Баха, то Бортнянского, то Чеморозу, то Винявского. Отон был одним из главных спорщиков, пожалуй, даже самым глубоким и страстным из них. Неожиданно его позвали сверху. Он вышел и, вернувшись, шепнул Мише, «Дай, пожалуйста, на минутку ключ от мастерской. Зачем тебе удивился тот? Инструмент один срочно нужен. Я с Головкиным пройду. Дай на минутку». Головкин был театральным плотником, декоратором, личностью тоже небезинтересной, помнившим и любившим рассказывать о первых выступлениях молодого шаляпина на Нижегородской ярмарке он исчез, но часа через полтора вернулся и снова страстно вступил в еще неоконченный спор. В этот момент у спорщиков шел разбор заупокойной литургии Иоанна Дамаскина. Прекрасно знавший церковную службу милованов, возглашал своим могучим басом и за священника, и за диакона, и за хор. Штромберг тихо вторил на физгармонии. «Помилуй мя, Господи, научи мя оправданием Твоим». Мощные, торжественные, полные сверхчеловеческого трагизма звуки наполняли подполье. «Смотри, как отана она разбирает!» — шепнул мне Глубаковский. На того было страшно смотреть. Выпрямившись, напрягшись всем телом, как натянутая до предела струна, Он вглядывался в пространство огромными, расширенными, остекленевшими глазами. Окружающее для него не существовало. Он видел иной мир, порожденный в его душе взлетами боговдохновенной мелодии. На следующий день под вечер, когда солнце уже скрылось за темно-синей стеной Бора, мы вышли вдвоем с Глубоковским из стен Кремля. Наползали лиловые сумерки с той ясной и мягкой прозрачностью, какая бывает лишь на Русском Севере в начале осени, когда уютно пахнет грибами и прелым листом. Мы обогнули Кремль по берегу Зеркального Святого Озера и вышли к кладбищу. Во время таких тихих вечерних прогулок мы оба любили заходить туда, бродить между замшелами, изъеденными червем крестами, древними русскими с острым князьком наверху. Надписи не были интересными. На каждом кресте стояло только имя почившего инока, его духовный чин, дата кончины и слова. Жития его было в обители столько-то лет. «Смотри», — сказал я Глубоковскому, — «как подолгу жили иноки. На каждом кресте 55, 60, 65 лет в обители, меньше 50 и нет». Спокойно жили, от того и подолгу. Да и климат здоровый. А знаешь, как от синги они лечились? Мне Иринарх рассказывал. Еловый отвар пили и взяв увесистое бремечко дров, раз по пятнадцать в день на колокольню поднимались. Крови разгоняли, говорит, и помогало. Вот и конец монастырских могил. На краю несколько новых, одни с крестами, другие без крестов. Дальше, впереди, никогда не закрывающийся, отверзлый зев общий. Свалит мертвецов, слегка засыплют землей и звездкой и снова добавляют на следующий день. В шестнадцатую роту всегда идет пополнение. Посмотрим, кто крайний в этой очереди, кого последнего похоронили с крестом. Вот он, но углу общий. Читай, есть надпись. На простом кресте, сбитом из неоструганных еловых обрубков, с уже окаменевшими смолистыми слезами, была прибита дощечка, а на ней выжжена раскаленным гвоздем генерального штаба полковник Даллер. Умер 17 ноября, 1923 года. Я не первый воин, не последний. Будет долго родина больна. Помни за раннюю обедней, мило друга, верная жена. Ишь, из блока эпитафию взяли. Думал ли он Александр Александрович, что сюда эти строки попадут, а? Вряд ли. Только ведь это, пожалуй, попочётнее, чем в весах и в аполлоне, напечатанным быть. Как думаешь, кто писал, интересно? Свои генштабиста надо полагать. Вряд ли. Они дальше земли пухом не раскачались бы. А, впрочем, разный теперь народ пошел. Ты его знал? В Бутырках вместе в 78 восьмой сидели. И приехали сюда вместе. Тебя еще не было тогда. Его ногтев на приемке из карабина шлепнул. Я за ним третьим стоял, вторым Тельнов. Значит, теперь твоя очередь. Тельнова вчера израсходовали. Что ты врешь, я с ним вчера вместе ужин брал. Ну и брал. А после ужина его взяли, по предписанию Москвы. А в расход вывели вечером, когда мы у Мишки гайдно слушали. Очень просто. Так ты говоришь, за Далером тогда стоял? Страшно было? Было очень- очень, а хочешь я тебе самое страшное расскажу. Такое, что пострашнее самой шлепки Идем сесть бы где-нибудь На гроб разве? По другую сторону разверстый общей белели еле-еле видные в тьме неструганные доски почетного гроба, единственного на соловках. И если друзья умершего хотели проводить его на кладбище, Они могли брать этот гроб, доносить в нем покойника до могилы, сбрасывать туда, гроб же ставить на место. О Катаржан этот церемониал назывался «прокатить на автобусе». Мы подошли к гробу. Глубаковский внимательно осмотрел его, приподнял крышку, внутрь заглянул и даже пощелкал пальцем по доскам. «Слажено крепко». Должно быть, мужичок какой-нибудь сбивал, плотник рязанский. Шпана бы наскоро кое-как сколотила. А заметь, стиль-то как эволюционирует. Какой стиль? Чей? Гроба? Ясно, гроба, а не Ленинского мавзолея. У того по-иному, а здесь смотри. Не то гроб, не то ящик, носилки, в каких для мостовых щебень таскают. Ширина-то какая. Троих уложить можно». «Разве такие гробы бывают? А почему? Видишь, держаки прибиты, как к носилкам. Сделай его узким. Взяться будет нельзя. А тут все приспособлено. Темпы, братец, индустриализация. А крышка еще правильная, как у настоящего гроба, с поднятым возглавием. Традиция с прогрессом в гробу сплелись. Здорово!» «Знаешь, Глубоковский, что мне вспомнилось?» В Риме, в Латеранском музее, я собрание первых христианских гробниц смотрел. Там тоже. На гробу высечен пастырь добрый с овечкой на плечах, а вокруг крылатые амурчики с виноградными лозами пляшут и козлоногие сатиры за вакханками гоняются. Значит, и тогда тоже сплеталось. Закон такой. Закон-то закон. Разница большая. Тогда-то он, пастырь с овечкой, сатиров козлов людей переделывал, дух свой вечный в них козлов вкладывал. Даже святые сатиры бывали, если Мережковскому верить. А уж Миссалина в Магдалину преображалась, это факт, в Акханки в сестер Беатрис, в Урсул там разных, тоже факт. А теперь усыпальница вечная русская наша домовина в мусорный ящик преобразилась, Такой же факт, а не реклама. Вот тебе и прогресс. Гуманизм, черт его задери. Храм, агитпункт. Гроб, помойка. Могила, свалка. Евангелие, промфенплан. Приехали гуманисты на всех парах к социализму. Осчастливили человечество. Он ткнул гроб ногою, заглянул в яму, сбелевший на дне россыпью и звездки и потянул носом. Нет, здесь нехорошо. Попахивает из общей. Душком грешным несет. Тельновским, может быть, со вчерашнего ужина. Ну ее калаху эту ля камюн. Правда, забавная игра слов получается. По-русски выходит «коммунистическая». Лучше уж на частновладельческую буржуазную могилку сядем. Курить есть? Но слушай, вот когда я про Тельнова сказал «передернула тебя»... Передёрнуло, не ври, я видел. А тебе мертвецом не удивишь. Только не думай, что я тебе ужасы чека или про комариков рассказывать буду. Это, брат, бутафория, картон крашеный, щенячьи забавы вроде Эдгара По, что про маятник с колодцем выдумал. Подумаешь, удивил. Этакого маятника теперь самый плюгавый чекистишка постыдится. Прыгнет у него подследственный в колодец этот и концы в воду. И вообще никаких ужасов чека в природе нет». Есть иной ужас. Русский, всероссийский. Слушай, помнишь, когда вчера Оттона сверху позвали? Помнишь? Штромберг тогда гайдновский хорал играл. А наверху Оттону сказали, идем тельного шлепать. Он и собрался в момент прямо с Гайдна. Здорово? Только и это чушь детства. Не в самой шлепке дело. Кстати, и производится здесь эта операция очень гуманно. Выведут из Кремля, руки свяжут и идут по лесу. Двое с боков, один сзади, не больше. Никакой излишней торжественности, будни. Ведут, а связанный думает. Еще, может быть, сто метров пройду. Не сейчас еще, но хоть пятьдесят метров. А его в затылок цок. И готов, голубчик. Ей-богу, гуманно. Думаешь, шучу? Но слушай. Не в том ужас, что от он прямо от гайдна шлепать пошел, и не в том, что идти его не тянули, добровольно шел, а в том... Знаешь, что он у Головкина взял? Клещи и плоскогубцы. Тельновский род, помнишь? Весь в золоте, в коронках. Так вот, для них клещи. А вот он в качестве спецоператора. Он же и коммерческий директор Треста. Понял? Дай курить. Глубоковский оторвал кусок газеты, насыпал махорки, завернул, прорвал бумагу, снова завернул и после нескольких жадных затяжек зашептал. «Теперь представь картину. Лес. Тельнов еще тепленький лежит. Может быть, и дергается еще. Глаза не закрыты, мутные. Сам знаешь, какие бывают у свежих мертвецов. А они кругом, трое, не больше». А то помалу золото нарыло выйдет. Один рот тельного растягивает, другой фонариком светит. По лицу желтенький кружочек бегает, рука дрожит. А вот он во рту оперирует. То клещами прихватит, то плоскогубцы примерит. Клещи срываются, а он матерится. Но и это еще не страшно. И это картон. В лучшем случае Гоя. Тоже щенок был бутафорский, несмышленыш. А вот когда вернулся к нам, Отен, и стал оправдание слушать, а у самого в кармане зубы тельновские лежат. Вот это страшно! Ведь не хан жил он ни секунды, а действительно, понимаешь, действительно чувствовал до москина и ввысь духом своим возносился превыше всех нас, зубами-то в кармане. Ведь такие, как он... За Петром-пустынником ко гробу Христову шли, За Сафонаролой в огонь, За Зосимой в пустыню полуночную, С вакуумом на дыбу, на колесо. И на колесе Ирмы сыпели, А у него зубы в кармане. «Нет, брат, чтобы этот узел распутать, Дюжину Достоевских надо, Одному не совладать. Фёдор, блаженный эпилептик, Что видел? Нуль с хвостом». Кидрилу обжору Яко дело Раскольникова написать!» «Что он, Раскольников?» «Дерьмо с брусникой!» «Кисель с миндальным молочком!» «Раскроил мальчишка череп старушонки ради дурацкого эксперимента!» «И раскис!» «Даже и деньги позабыл поискать!» «Грош цена такому преступлению!» «Это шалость!» «Игра в грех, а не сам грех!» Вот если бы он медленно, методично, с оглядкой всей комоды у нее пересмотрел, нашел бы заветную укладку, просчитал бы деньги раз, другой, третий, на свет кредитки проверил, а оттуда прямо ко всеночной, и молился бы от души, умилялся бы духом, бы как от он возносился из старухиных денег, за руб свечку бы поставил Богородицы. Вот когда бы я испугался. Ты, наверное, скоро с ума сойдешь, Глубаковский. Я? Не в жизнь, как Алешка маза говорит. Думаешь, я в глубине переживаю все это? Нет, брат, это у меня репортаж. В книжечку памяти записываю. Анекдотики царства советского антихристова собираю. Еще хочешь? Могу. У меня их хватит. С изюминкой, рассказец. Со сдобой, с перчиком. Слушай. В Тамбове присудили к шлепке двух бандитов-мокрятников. Правильно присудили. У каждого человек по двадцать на душе. Тюрьма, конечно, переполнена. Все камеры мужичьем набиты, повстанцев дочищали. И в смертной камере два старика сидят. Убрать их некуда, да и стоит ли на одну-то ночь? Сунули и бандитов туда же. Вот и решили бандиты последнюю ночку отгулять, с жизнью проститься. Но как водки не достанешь. Одно осталось. Припугнули стариков, и да и усладились их прелестями по тюремному способу. Ловко. Федор -то Михайлович, эту последнюю ночь переговоренного, и сердце своего калеными клещами рвал. А выходит-то, все его муки ни к чему. Дело совсем просто стало. Ошибся, маленько провидец наш великий. Думаешь, что ты делу конец? Нет, браток, погоди. Дальше хлеще будет. Когда пришли ночью за бандитами, выходи и без вещей, которые... Старики к ним, господа товарищи. Вам все одно не более часу жизни осталось, а сапожки на вас навехенькие, ахвицерские, хромовые. Вы бы их нам пожаловали за наше вам угождение. «Время летнее, ножик не застудите». «Не веришь? Оба они здесь теперь. Сами рассказывали. Могу их завтра с тобой познакомить. Посмотришь на них. Да кто же это? Знаешь, кто?» «Калиныч с Платоном Каратаевым», — зашептал он мне на ухо. «Вот кто!» Голубаковский захлебнулся прорвавшим его смехом. Он давился им, схлипывал, кашлял, повторял между душившими его спазмами «За сапожки!» «Платоша, в захромовый!» Отдышался, вытер слезы, закурил. Так вот, всякое на Руси бывало. И дыба, и колесо, и утро стрелецкой казни, и сары на кичку, а такого не бывало вовек. А вы с детскими ужасами чека носитесь, идиоты червивые, маниловы, Нет, ты представь только себе, Ширяев, я ли ты, или, сунулись бы мы вот с такой темкой в любую редакцию, в году это к 1870-м. Что было бы? Давай этот фарсик разыграем. Пришли бы в отечественные записки к бородатому щедрину. Он бы нас так обличил. И каких-нибудь пескарей, лещей или иную рыбицу с нас бы лжецов-выдумщиков написал. Сунулись бы к Некрасову? приказал бы нас в зашей выгнать, стонущего по строгам мужичка, дескать, порочим, и Каткову вежливенько выставил бы и, вразумительно, Марка Аврелия или Сенеку по латыни процитировал. К Тургеневу побежал бы в подол Полины Виардо плакать, к Достоевскому он бы в припадке три дня катался, а поверить, и он не поверил бы, даром, что бесов разглядел». Вот мы и подошли к корню, к сердцевине моих анекдотиков. Их я в сердце своем записываю, в мозгу адским огнем выжигаю, как печать Каинову. Помнишь, году, кажется, в двадцать втором сидели мы с тобой в домино? Грузинов с нами динатурку еще пил, помнишь? Вышел Клюев на эстраду и по-своему, по-козлиному, задичковил». Всепетая матерь сбежала с иконы, Чтоб в и на Марсовом поле рыдать, И Сольгу и Псковской за желтые боны Усатым мадьяром себя продавать. Ты не заметил этого тогда? Проморгал, а меня по сердцу резануло. Да ведь это же бесов продолжение. Если бога нет, то какой же я капитан? Или старик Верховенский перед смертью? «Экзист эля вот тебе игзист. экзист». Сбежала она, Русь-то, матушка, всех скорбящих радость. Прошлась по мукам да завертела подолом на Марсовом поле. Ольга-то Псковская с Блоковской Катькой пляшет. «Больно ножки хороши, спать с собою положи. Эх, эх, без креста, тра-та-та». «Слушай дальше, тайну тебе открою, только договоримся сначала». Не лепи на меня этого своего дурацкого ярлыка. Брось эту аптекарскую привычку, как флакончики, по полочкам расставлять. Слово «мистик» забудь. Какой я мистик? Откуда я, богема московская, мог этого снадобья набраться? У Кизиветтера, что ли, у которого Русь-то и на Куликово поле без креста шла? У Таирова или у Филиппова в кофейной? У Морозихи в заведении? Выбрось, вычеркни это слово. Так вот, это мне один монашек тут уж рассказывал. Не мудрящий такой, вроде Еродиева, Нас, каторжников, чиновниками зовет. И хоть убей понять, что мы принудиловцы, не может. Рассказал он мне о покрив, вычитанный им в какой-то, очевидно, стареобрядческой рукописи. Когда Сергей Радонежский созывал рать в Коломну к Дмитрию, послание он князьям написал, Рязанским, мирославским Белозерским и прочим. бесом же очень обидно стало. Так и говорит монах, обидно, что святая Русь утверждается и поганам погибель приходит. Всячески они святителю пакостили. То в чернила ему нагадят, так что он от смрада дышать не может, то под руку толкнут, то лампаду затушат. Ничего с ними святитель поделать не может и молит причистую заступницу. «Дай мне силу от проклятых бесов оборониться!» Услышала Матерь Божия и послала своему молитвеннику мощь наложить заклятие на бесов больших и малых на Гога и Магога сроком на полтысячи лет. «На Руси им не быть, а в недрах земных замкнуться на полтысячи». Теперь считай, по-Евтушевскому, без мистики, считай, 1380 плюс пятьсот — ровно 1880 кончилось заклятие. Вышли гок и магок из каменного затвора. Понеслись бесы по руси сначала чуть заметной поземкой, а потом разгулялись, разыгрались, засвистели, закрутили метелью. Русские бесы, свойские. Смеешься? Как же не смеяться-то? Чертячий национализм какой-то или национальное чертобесие. Спятил ты с ума Глубаковский. Уже совсем свихнулся, амба тебе. А ты что думал? И бесы у нас свои. Нам немецкий, черт, в плаще со шпагой не годится. Ему делать на Руси нечего. И демоном Манфредом, кроме как институтком снится, занятия нет. Наш бес. В лапотках по болотцу прыгает, скочки на кочку, с кочки на кочку, а потом с купчих и в прикуску распевать сядет, с мужичонкой или дащим пьяненьким попляшет. Помнишь, у Мусоргского трепака как отхватывает? Чувствовал он беса, слышал его пьяненький, а Достоевский увидел воочию, ощупал, за хвост поймал, не иносказательного, не символического, а в заправдешнего из тех, каких Христос в свиней загонял. Тем-то и страшен наш бес, что его не только от человека, но порою и от ангела не отличить. Без плаща, без шпаги, простенький. Жила-была примерно Софья Перовская, папе-маме по утрам реверансики делала, косичка с бантиком, французские глаголы зубрила. Англять? Таким же русачкам-простачкам топор, то есть бомбу в руки встунула. Иди, убей. Так надо во имя любви. Подвиг с грехом в одной ступке истолкла. И не сдрейфила, как раскольников от первой старушки. Раз, два, три, пять. Поезда под откос, зимний дворец к черту, сотни трупов кровища лещет, а им хотя бы что, бесом то русским, в ангельских образах. Верили ведь. В жертву вечернюю верили, Как весь сенот вместе взятый не верит. Вот он, русский ты бес, Это тебе не шляпа с пером, Наш бес всюду пролезет, Мышкою, клопиком, вошкою малую, Червяком, точит и точит, И в мозгу, и в сердце, и в постель, И в гроб с тобой ляжет. Слышишь? Схватил он меня за руку. Что еще? Вот он, стучит, крышкой о гроб стучит отзывается. Лицо Глубоковского бледно-жёлтое в свете зашедшей луны надвинулось на меня в упор. "Слышишь? Слышишь?" хрипел он. "Вот ещё. Вот, вот." Позади нас, там, где стоял общественный гроб автобус, действительно что-то размеренно и дробно стучало. «Живого черта не веришь, оглянуться не оглянешься! Кишка тонка! Эх ты, свободомыслящий!» Глубоковский засмеялся. «Ишь, побледнел как! Не робей, посмотри!» «Наверное, розыгрыш какой-то!» Мы встали и повернулись. Гроб, накрытый некрашенной крышкой, был виден ясно. Смолистые доски поблескивали в лучах полной луны. Стука больше не было но вдруг крышка медленно приподнялась от изголовья, упала на сторону. Из гроба вынурнула фигура мужчины. Он стоял на коленях, потом поднялся на ноги, воровато оглянулся по сторонам, потянул пояс и быстро, почти бегом, зашагал к Кремлю. «Только и всего!» — разочарованно протянул Глубаковский. «В чем же дело?» «Ага, вот еще, смотри!» Из грубы опять кто-то выглянул. На этот раз женщина. Поправила сбившийся платок, одёрнула юбку и побежала, но в противоположную сторону к Жан Бараку. Глубаковский снова закатился смехом, упал на землю, корчился, давился, кашлял. Вот она, иллюстрация. Черти нашенские в живом виде, полностью бесенятки, блудливые. Мелочь, молодежь, в гробу милуются, ловко придумали. Сам Раева не угадает этого: Днем покойнички, вечером любовнички. Это брат почище щедринской купчихи будет? Бородатому обличителю такого не выдумать. Вдруг он вскочил, разом оборвав смех. Округлившиеся безумные глаза были устремлены к черневшей громаде Кремля. «Еще анекдотик царства советского! Здорово! В гробу! Это ли не сюжетец? Эдгар По от зависти в могиле своей перевернется. Все запомню. К сердцу суконной ниткой пришью, чтобы бередило покоя не давала. Будет время». Загрохотал он во весь свой могучий львиный голос. «Придет оно, все это запишу, изображу. Покажу русского беса во всей красе его. Кровь свою с дерьмом собачьим смешаю, и этой гнусью писать буду. В назидание грядущему потомству черт бы его задрал. Покажу ему град революции преображенный. Вот, смотри!» — пригрозил он кулаком по серебренным лунным сиянием башням Кремля — «Любуйся!» Премудрая дева Феврония в гробу блудит, а князь Юрий благоверной зубки у покойничков дергает. «Отслужили бесы в евангельском виде проскомедию свою дьявольскую. сияясь кровь моя нового завета. Желябовы, Перовские, Засуличи, Каляевы, Дзержинские. Святые бесы, адовы святители. Кровь свою несли в оставление грехов». Революции Русь преображали, вот она, святая, преображенная. Все напишу я. Бродяга-каторжник Глубоковский. Примечание: эту книгу Глубоковскому написать не пришлось. В середине тридцатых годов он умер, отравившись в психиатрической больнице. Случайно он отравил или убил себя, не знаю. Конец примечания. «Все!» — последние слова он выкрикнул, иступленно вырвал из себя, и, словно выбросив что-то безмерно тяжкое, давившее, угнетавшее, разом обмяк и, обессиленный, сел на могилу. «Устал я! Ох, как устал! Курить! Дай!» «Книжный ты человек, Глубоковский, И самому тебе от этого круто приходится!» — сказал я, глядя на капли пота, блестевшие на его лбу. «Что значит «книжный»?» — вскинул он на меня глаза. «Точнее вырази. Не сумею, пожалуй, слова нужного у меня нет. Может быть, лучше сказать «зрительный», «зрелищный», «таировский». Он, должно быть, тебя и испортил. У него, у Таирова, все от внешнего, снаружи, зрелище. Посмотрит и сердцевину сам выдумает. «Так и ты». Увидал этих мужичков хлоп Калинычи, Каратаевы, всунул в них готовое книжное нутро и анекдотик составил. А каким же чертом их, по-твоему, фаршировать? Никаким. У них свой фарш имеется, ни Калиночевский, ни Каратаевский, собственный, созвучные эпохи, как полагается выражаться. Про то и анекдоты. А я тебе про то же другие анекдоты расскажу. Ты Ногтева не застал. При тебе уже Эйхманс был начальником лагеря. Так вот, этот Ноктев был форменная зверюга. Нет, хуже. У волка какая-то волчья этика имеется. Он с ученок в охоте не трогает. Родовой инстинкт выше голода ставит. Костромские мужики их на ночь в лесу привязывают для щенят. И говорили, не было случая, чтобы волки их рвали. А у Ноктева и этого не было. Рожа дурацкая и вся дергается. Так вот, ты о схемнике, последнем русском молчальнике, что и теперь еще здесь в дебре живет, слыхал? Кто же об этом феномене не знает? Ну, говорят, мне это блоха рассказывал. Уголовник, хулуем у ногтева был, теперь ушел по разгрузке. Сначала монахи скрывали схемника, но, конечно, дознались чекисты и доложили ногтеву. Тот спьяну обрадовался. Вот какая петрушка! Самонастоящий святой человек у меня на острову. Поеду к нему и водки с ним выпью. Интересно!» Блоха с ним законовода. Набрали водки, колбасы, приехали к землянке. Ногтев вышиб ногой дверь, вваливается, размахивает бутылкой. «Святой опиум! Разговеться пора! Отменили твоего бога!» Наливает стакан и подает схимнику, а тот с колен поднялся и, ни слова не говоря, земной поклон ногтеву, как покойнику. Потом опять к аналою встал. Блаха говорил, что тот Ноктев с лица спал, перекорежила его, представляешь, говорит, выходит, как с марафета задуренный. В двери повернулся, «Душу мою, отец, помяни». Ну, это, может быть, плохая приврал. Факт тот, что Ногтев не только оставил схимника в землянке, но на его зачислил и служку к нему из монахов приставил. Вот и расшифровывай его по крови им пролитой, по хамству, по роже, по зрелищу. А ты его видел? Ногтево? Как же иначе? Нет, какого там чёрта Ногтева? Схимника этого видел? Раз, случайно, мельком. Расскажи. И я с Анзера от переправы ночью пешком шел. Чего тебя туда носило? Тоже анекдот засмеялся я. Воспитателем к проституткам меня в ЭПЧ туда назначила. Вот это неверов додумался с большого ума, захохотал Глубоковский. Ну и воспитал? Воспитать не воспитал, но кое-что получилось. Тоже анекдот Борька и того же порядка. На Анзере тогда помещались мамки, родившие на Соловках. Они в главном корпусе, а в амбаре каком-то или бывшем складе монашеском «Бляжий дух», как прозвала шпана, проститутки, наловленные в Москве. Хватали их на улицах и на квартирах. Позвонят ночью. Скочит девчонка с постельки, как была, накинет только манто на рубашку, а ее тут, соп, без вишей. Так и сюда приехали. Сверху манто, а под ним ничего. Рубашки на обертку ног порвали, туфельки сносились. Обмундирование им, конечно, не дали, тогда никому не давали. Ну, а на работу все-таки попробовали гнать. Только ничего не вышло. Такой садом подняли, что сам рай возбежал. Тогда их заперли в этот барак без выхода, на половинный паек, как и нищих леопардов. Что в нем творилось, можешь себе представить. Воспитатели из чекистов назначили, но эти отказались. Их такой обструкцией встречали, что сам черт не выдержит. шаме засыпали, дерьмом мазали. Зачерпнет рукой из параши и по морде его. Бунтующие бабы — страшное дело. Да и истерички. Вот меня туда и ахнули. Даже паек охранный дали с мясом. И тебя в шами осыпали. А мне что? Сыпняк у меня был. От вшей все равно не убережешься. Только не обсыпали. Я вошел в барак один, без начальства. Господи, боже ты мой! Представляешь, Борис, комбинацию из нужника, такого, как в ночной чайной, в калоши, помнишь, был? Из женской бани и дантова ада в стиле даре. Добавь сюда еще поголовную истерику, Голые, страшные, холод, вонь. Сознаюсь, струхнул. Одна выскочила вперед и давай выплясывать. Такого похабства, поверь, я и представить себе не мог. Однако уже оправился, взял себя в шенкеля и отпустил ей солдатскую прибаутку с тройным загибом. Потешели. Я об Москве заговорил. Спросил, где жили. Знакомых общих нашли. А в доте Семеновну хромой, что в Ермаковке марафетом торговала. Совсем ладно стало. «Ты кто, чекист?» спрашивает. «Нет, говорю, артист». Ну, тут прямо дружба началась. Я им пару армянских анекдотов в лицах представил. Фурор. Потом «Страсти мордасти» прочел. Впечатление слабое. А читай ей хорошо, люблю эту вещь. Магдалининскую патронессу состроил. Балда, литературой вздумал зацепить. Тоже нашел. И представь, зацепил. Только не тем концом. Я им по особому признаку подбирал. Страсти мордасти провал, а Манон — полный сбор с аншлагом. Да как? Ревмя ревели. Я сам обалдел от удивления. Мелодрама. Гастоши его звали, помнишь? «В надне». Вот опять ты через книгу в душу лезешь. А как, по-твоему, любила она Настика этого своего выдуманного ею гастошу? Любила Борис. Может быть, крепче Джульетты любила. Только Горький не рассмотрел и тебе не показал. И долго ты с ними воландался? Всю осень, месяца четыре. Прочел им Марию Лусьеву, даму с камелиями, тоже зацепила, Надежду Николаевну, Даже стенгазету выпустил «Голос улицы». Сами писали. Стихи больше. А знаешь, кто их еще за сердце взял? Не угадаешь. Леди Макбет Мценского уезда. Вот. И все и сочувствовали ее, жалели. Вот тебе и камуфлет. Я бы у них и остался. Служба хорошая. Занятие два в неделю. Пять дней свободен и поек. Да Борин перетянул. Прикрепил к театру с освобождением от работ. У него на голубые роли никого не было. Прощались, плакали. Перецеловался со всеми. Сифилиса не получил? Твое счастье. Ну, мы о проститутках разговорились, а про схимника забыли. Как полагается. Ты о нем расскажи. Вот раз осенью возвращался ночью и сбился с пути. Пру по папоротникам каким-то Ничего не видать. Вплотную на землянку наскочил, И только тогда свет в оконце заметил. Маленькое оконце в одну шибку. Заглянул — лампада. Я догадался, схимник. Смотрю в окошечко, а войти боюсь. Не стесняюсь, не деликатничаю, А боюсь, Борис. Сам не знаю, чего, а боюсь. Когда присмотрелся, вижу гроб на скамье а перед лампадой образ. Лика не разбираю, но знаю, что спас. Другого не может быть. Вспыхнет лампадка, блеснет, прояснится, качнет ветер, снова тьма. А у самого схимника я сперва только бороду увидел, длинная, седая, вверх и вниз ходит. Это он кланялся. Так я к нему и не вошел, и всю ночь до утра у окошка простоял. Присмотрелся, Ясно стал различать и Петрохиль с черепами, и тулуп под нею. Стоял и смотрел. А он молился, поклоны клал. До утра. Вот тебе и еще анекдотик. Святой Соловецкий Кремль грехом доверха набит. В Преображенском соборе — садом. И чей тут грех? Сам Господь Бог и на страшном суде не разберет. А под боком... В земляной келье схимник грех замаливает. Этот самый грех. Какой же иной? Может, его лампадка и сюда светит? Вот он, весь на виду, собор твой Преображенский. В садом, в свалку ныне преображенный, махнул рукой Глубоковский в сторону Кремля, над которым высилась громада собора. Весь во тьме. Гроб. И у схимника гроб стоял. И лазарь ожил в гробу. Был ведь лазарь? Может, и был. Да теперь его нет и не будет. Взяться откуда. И гроб запакощен. Сам видел. Чушь все это, чушь. Нет, смотри. Вглядываюсь я в обезглавленный купол. В окне правой звонницы что-то мерцает. Со двора отсвет от фонарей. Снова нет. Звонница справа к стене. Есть там кто-то. Я лазил там пусто. Лестница едва держится. Может, отец Никодим забрался в сеночную с кем-нибудь отслужить? Или по панихиду, а?»